Мысли о сущностном и о насущном. Однако, если мы договариваемся, что мысль — это открытие, мы должны согласиться с тем, что открытия эти бывают весьма и весьма разные. Можно, скажем, обнаружить, что тебе идет черный цвет, или что если наедаешься на ночь, плохо спишь. А можно понять, в чем смысл твоей жизни, или осознать однажды, что ты можешь уничтожить, Простить ребёнку любой проступок, лишь бы дитя было счастлива. Психофилософия предлагает все мысли, рождающиеся в нашей голове, разделить на насущные и сущностные. Насущные мысли открытие, связанное с решением насущных, актуальных, практических, чаще всего тюи минутных проблем. Насущные мысли рождаются в голове человека, как ответ, например, на такие вопросы: где провести отпуск? Хватит ли денег до получки? Есть ли у меня зимняя обувь и так далее. Сущные мысли помогают нам в решении бытовых проблем. Сущностные мысли открытие, связанное с решением проблем фундаментальных, определяющих суть и смысл нашей жизни. Эти мысли составляют фундамент теоретическую основу нашего самовосприятия и восприятия жизни. Думаю, что в своих красивых рассуждениях Бертрана Рассел имел в виду именно их. Сущностные мысли рождаются в голове человека как ответ, например, на такие вопросы: зачем я живу? Почему я живу с этим человеком, а не с тем? Даёт ли мне моя работа возможность самореализации? Является ли мой ребёнок свободным человеком? И тому подобное. Если мы дадим себе труд провести ревизию собственных мыслей, то есть попытаемся зафиксировать то, о чём думаем, мы убедимся, основную часть наших размышлений составляют мысли о насущном. О сущностном мы размышляем гораздо реже, и, как правило, в ситуации, когда жизнь нам представляется печальной, а то и беспросветной, Согласимся, что вопрос за что мне всё это, практически никогда не задаст себе человек, находящийся в свободном и лёгком состоянии души. Между тем, научиться самостоятельно делать самостоятельные выводы можно только размышляя над вопросами сущностными. Почему? Потому что решая проблемы несущные, вы почти всегда опираетесь на чужой опыт. Как правило, Нам советуют, в каком магазине лучше покупать продукты и одежду, где лучше проводить отпуск и прочее. В любом случае, когда перед нами стоит практическая проблема, мы чаще всего выслушиваем чужие советы, а дальше либо принимаем их, либо отвергаем. Но отвечать на вопрос, зачем вы живёте, вы можете только лично. При решении проблемы, до какой степени самостоятельной личностью является ваш ребенок, вы можете опираться на чей-то опыт, а можете с легкостью его отринуть. Отвечать все равно надо самому. Решая насущные проблемы, вполне возможно, что называется, пойти по чьему-то следу. Отвечая на сущностные вопросы, рассчитывать придется только на себя. Именно поэтому поиски ответов на сущностные вопросы тренируют наше умение размышлять.